Глава девятнадцатая. Под кинжалом. Ночь на хребте кинжал убийцы родичей была холодна, как это обычно бывает в горах. Листавший с высоких пиков ветер нес ледяное дыхание снежных шапок. Рант ерзал на жесткой земле, подтянув плащ и одеяло, и спал в полглаза. Рука двинулась к лежащему рядом мечу.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 где, по словам Селин, в этом мире наверняка появятся друзья темного, и каждый день он убеждал себя, что пора уходить. А Селин говорила пророк Валер и дотрагивалась до его руки, и глядела ему в глаза, и, не успев ничего понять, он соглашался погодить с выступлением еще один день. От холодного ветра Ранд поежился, думая о Селин,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 Ранд немного сдвинулся на своем одеяле, рука скользнула мимо меча и коснулась узла сарфа и флейтой Тома Мэрилина. Невольно пальцы сомкнулись на плаще Министреля. А ведь тогда я, по-моему, был счастлив, пусть и бежал, стараясь спасти жизнь, играя на флейте за ужин, совсем не зная и не понимая, что происходит. Прошлому возврата нет. Дрожа он открыл глаза. Свет исходил лишь от ущербной луны, недавно было полнолуние, низко висящей в небе. Костер мог бы выдать их тем, кого они выслеживали. Тихий рокот во сне забормотал Лойл. Одна из лошадей топнула копытом. Первым на страже стоял Хурин, у скального обнажения немного выше по склону. Скоро он уже... Должен прийти разбудить Ранда на смену. Ранд перекатился на бок и замер. В лунном сиянии он разглядел фигуру Селин, склонившейся над его сидельными сумками. Пальцы ее расстегивали пряжки. Белое платье будто впитало в себя весь свет. «Вам что -то — Вам что-то нужно? Селин вздрогнула и повернулась к Ранду. — Вы... «Вы испугали меня!» Рант рывком поднялся на ноги, сбрасывая одеяло и заворачиваясь в плащ, и направился к ней. Он был уверен, что, ложась спать, положил сумки себе под бок. Он всегда держал их рядом. Рант взял сумки из рук Селин. Все пряжки были расстегнуты даже на том кармане, где лежало проклятое знамя.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 Ранд прочистил горло. — Это м, было бы неприлично. Мы же не и не... — Перестань думать об этом. Тебе нельзя ни на ком жениться. — Просто это было бы неприлично. От ее негромкого смешка по спине пробежала дрожь, словно она провела ему пальцем по позвоночнику. Ранд старался не прислушиваться к шуршанию позади. Он сказал... Э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 Иранд едва позорно не пискнул. «Думайте о славе, которая придет к тому, кто найдет рог Валер. Как горда я буду, стоя рядом с ним, держащим в своих руках рог. Вы и представить не можете тех высот, которых мы достигнем вместе, вы и я. С рогом в вашей руке вы станете королем, вторым Артуром истребиное крыло, вы... — Лорд Ранд! — в лагерь пыхтя влетел Хурин. — Милорд, они! — он остановился, чуть не споткнувшись, вдруг издав горлом булькающий звук, потом уткнулся взглядом в землю и стоял, сжимая кулаки. — Простите, миледи, я и не думал... э я. Простите меня! Резко поднялся Лоэлл, с него спали одеяло и плащ. — Что случилось? Моя очередь караулить?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 Но в голове он держал его местоположение. Тому, кто научился охотиться в чищобе западного леса в Дворечи, найти этот костер большого труда не потребуется. А что потом? Лицо Селин маячило перед глазами. — Как горда я буду, стоя рядом с тем, кто держит рог. Лоял, вдруг сказал он, стараясь перевести мысли в иное русло, —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 Навряд ли пастух, компания подстать чопорному Кайриенскому благородному дому. Свет, Мэт прав насчет тебя. Ты безумец, вдобавок и гонору у тебя. Но если бы я мог жениться, Ранду захотелось вообще перестать думать, и не успел он еще этого понять, как внутри сформировалась пустота. отдалив, отстранив бесконечность все мысли, превратив в часть чего-то иного. Ему засияло Саидин, маня его. Ранд скрипнул зубами и игнорировал сияние. Это было все равно, что игнорировать пылающий уголь в голове. Но так он мог хотя бы не подпускать ее близко. С превеликим трудом он бы избавился от пустоты, но где-то,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 Сейчас мы уже близко, — тихо произнес он. Лучше всего дальше идти пешими. Он соскользнул с седла и привязал поводья воде Гнедова к суку. — С тобой все хорошо, — прошептал Лоэл, слезая с лошади. — У тебя голос странный. — Со мной все хорошо. Действительно, голос был какой-то напряженный, чуть дрожащий. Саедин звала его.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 Кучка холмиков побольше. Спящие троллоки. Костер они потушили. Лунный луч, пробившись сквозь ветви, сверкнул золотом и серебром у земли между этими двумя схолмьями тел. Луч, кажется, стал ярче. На миг Рант увидел все яснее. У этого отблеска обрисовалась фигура спящего человека —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 Жестом, указав Лоилу следовать за собой, Рант опустился на живот и пополз к лорцу. Он слышал приглушенный вздох огера, но взгляд не отрывался от того затененного холмика впереди. Слева и справа от Ранда лежали приспешники темного и троллоки, но однажды Рант видел, как Тем подкрался к коленю и положил тому ладонь на бок.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 Потом оглянулся в поисках Лойла. Огер притаился недалеко от него. Массивная голова медленно поворачивалась от спящих людей, друзей темного, до спящих троллоков туда и обратно. Даже в ночи было заметно, что глаза Лоэла как никогда широко раскрыты. В свете луны они казались большими блюдцами. Ранд протянул руку и взял Лойла под локоть. Огер. Вздрогнул и едва слышно охнул. Ранд приложил палец к губам, положил ладонь Лойла на ларец и мимикой попросил поднять ларец. Какое-то время, показавшееся вечностью, ночь, везде приспешники темного, троллоки. Но длилось это не больше нескольких ударов сердца. Лоэл смотрел на золотой ларец. Потом медленно обхватил его руками и встал. Со стороны казалось, что Огер проделал все без малейших усилий. Очень осторожно, куда более осторожно, чем пробирался в лагерь, Ран двинулся прочь из него, следом за Лойлом и Лорцом, Держа обеими руками меч, он наблюдал за спящими друзьями темного, за неподвижными фигурами троллоков. Они с Лойлом отступали. а все эти затененные очертания начали все глубже погружаться во мрак почти выбрались нам это удалось вдруг мужчина спавший подле ларца сел издав сдавленный вопль затем вскочил на ноги он пропал проснитесь вы отбросы он пропал голос фейна даже в пустоте ран узнал его другие в лагере повскакивали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 Рант, завернувшись, покров ничто продолжал шагать. Почти забытое вначале пульсировало соедин. «Он нас не видит», — тихо прошептал Лойл, — «как только мы доберемся до лошадей». Из темноты перед ними выпрыгнул троллок. Тяжелый, безжалостный орлиный клюв был на человеческом лице там,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 Слишком много, чтобы с ними сражаться. Слишком много, чтобы сразиться с ними и остаться в живых. Рант сделал шаг туда. Еще один. Рант, идем. Сквозь ничто к нему проник настойчивый шепот призыв Лоэла: ради жизни и света, Рант, идем же.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 Зазвенел ликованием голос Селин, когда ее взор упал на причудливо орнаментированный ларец в лойловом седле. На женщине опять было белое платье. Для Ранда выглядело оно таким же ослепительно белым, как и свежевыпавший снег. «Я знала, что вы сделаете правильный выбор. Можно мне посмотреть на него?» «Кто-нибудь вас преследует, милорд?»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 Огер замотал головой. — Позвольте мне попробовать. Даже для женщины с ростом Селин седло Лоэла было высоко от земли. Она потянулась вверх, коснулась тончайших узоров на лорце, ее пальцы пробежали по ним, нажали. Раздался щелчок, и она откинула крышку. Когда Селин привстала на цыпочки, собираясь запустить руку внутрь, Ранд протянул свою руку поверх ее плеча и вытащил Рок-Валер. Раньше он уже видел его, но никогда не касался. Хоть и великолепно сделанный, Рок не выглядел вещью безмерно старой или громадного могущества. Витой золотой Рок, мерцающий в слабом свете, инкрустированные серебряные письмена — Текучими строками оббегали расширяющийся раструб. Он коснулся пальцем необычных букв. Те будто ловили от светлуны. — Те ми авен, Моридин и сайн де произнесла Селин. — Могила — не преграда для зова моего. Вы будете более великим, чем был некогда Артур Ястребиное крыло. Я отвезу его в Шайнар, лорду Агельмару. Он должен бы оказаться в Тарвалане, — подумал Ранд. Но с у меня дел больше нет. Пусть Агельмар или Инктор доставят его им. Юноша уложил рог обратно в ларец, вновь лунным отблеском притянув к себе взор, сверкнул раструб. — Это безумие, — сказала Селин. При этом слове...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 «Но я одолел ее мечом. Или это тоже безумие?» Он глубоко вздохнул. «В Шайнаре самое место для Рога Валер. Если же нет, то лорд Агельмар знает, как им распорядиться». С горы показался Хурин. «Опять появился огонь, лорд Рант, и больше прежнего. И мне еще послышались крики. Все внизу, в холмах. Пока еще там. На гору они не лезут».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 «Неужели мысль о еще нескольких днях в моем обществе вам кажется настолько тягостной?» Рант уставился на ларец. Общество Селин было вовсе не в тягость, но рядом с ней он не мог удержаться и не думать о всяких вещах, думать о которых не следовало бы. Однако попытка отправиться обратно на север, чревата риском нарваться на Фейна и его компанию. В этом Селин права. Фейн от своего не отступится, и Инктор тоже, порученного на полдороги, не бросит. Если Инктор пойдет на юг, а Рант не видел причины, из-за чего тому сворачивать со своего пути, то рано или поздно шайнарец появится в Кайрене. Кайрен, согласился Рант, вы мне покажете, где живете, Селин? Я никогда не был в Кайрене. Он потянулся.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 Рант внутренне содрогнулся. Если просто носить его при себе опасно, то лучше не знать, чем грозит малейшая царапина. — Это из Шадар-Логота, — объяснил Ранд спутником. — Он извратит любого, кто долго носит его, заразит его скверной до самых костей, так как заражен сам Шадар-Логот. Без исцеления оседа эта порча в конце концов убивает.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 Раскребали канавки. «Иди — Иди! — прошипел Фейн, и козломордый троллок опрометью убежал в ночь. Презрительным взглядом Фейн окинул своих последователей, принадлежащих к людскому племени. Им еще найдется применение. Затем повернулся и всмотрелся в ночь в сторону кинжала убийцы родичей. Алтор был где-то там, в горах.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 Он закатился безумным, кудахтающим смехом. «Мир заплатит!»